Глава пятнадцатая Картинка в телевизоре сменилась сеткой помех, и Джудит Майерс подняла голову, услышав чертыхание Энди Паркера. «Я же говорил, что нам давно уже нужно было поменять этот ящик!» – ворчал он, стуча ладонью по телевизору. «Это буря», – сказала Джудит, взглянув из окна спальни на зигзаги муний, прошивающие небо. Она опустила книгу и оценивающим взглядом окинула фигуру Паркера, который голым стоял перед телевизором и словно подбадривал его «заработать снова». Изображение постепенно появилось опять. Он удовлетворенно кивнул, но по-прежнему не отходил от телеэкрана. Джудит хихикнула. «Что же это тебя так рассмешило?» – спросил он, не оборачиваясь. «Ты возвращайся-ка в постель или, по крайней мере, задерни шторы». А не то кому-нибудь придет мысль вызвать полицию и тебя упекут за эксбизионизм. Она прыснула снова. Паркер не двинулся с места и остался стоять в той же самой позе. Медленно, почти неохотно она стянулась себя простынью, обнажив живот, погладила рукой по его упругой плоскости. Ненавистная ей выпуклость исчезла. Операцию сделали успешно и прошло уже больше недели, как она покинула Фэрвелл. а недавно даже приступила к работе. Особенно сильный разряд молний расколол темное небо, гроза достигла своего апогея. Джудит вздрогнула, почувствовав в этот самый момент резкую боль чуть ниже пупка. Она осторожно коснулась этого места. Паркер, между тем, разразился очередной порцией проклятий из-за помех на экране. Джудит болезненно поморщилась, не отрывая взгляда от низа живота, В области таза ее кожа натянулась и заблестела. Затем из пупка появилась капелька крови, выкатившаяся наружу как одинокая алая слеза. О господи! – выдохнула она в ужасе, расширяя глаза. Что такое? – поинтересовался Паркер, стоящий к Джудит спиной и по-прежнему поглощенный вышедшим из повиновения телевизором. Она открыла было рот, но голос не повиновался ей. Одинокая капля крови скатилась с живота и залила на простыне. Боль усилилась, и ей стало казаться, что кто-то пинает ее изнутри. Брюшные мышцы помимо ее воли сократились. Живот опал, потом вздулся, снова опал и снова вздулся. Все это происходило в каком-то определенном ритме. Она отодвинула простынь, и Паркер наконец обернулся. Он увидел кровь, пульсирующий живот Джудит и ее трясущееся обнаженное тело. Она замерла, не чувствуя собственного тела. Потом со вздохом свернулась калачиком. Он бросился к телефону, но Джудит жестом остановила его. «Джудит, Джудит, ради Христа!» В его голосе звучал страх. «Боль прошла», – произнесла она дрожащим голоском. Потом потянулась за салфеткой и вытерла с тела кровь. «Я...» «В порядке?» — крикнул он. «Это все проклятый аборт! Я просил же тебя не делать его! Все, я вызываю врача немедленно!» Он снова снял трубку и стал набирать ноги. Она опять коснулась живота, но на этот раз боли не было. Паркер с кем-то разговаривал, объясняя, что это срочно, но слова проходили мимо ее сознания. Кровь в пупке стала вязкой, она сняла ее салфеткой. Паркер закончил говорить и сказал, что врач уже в пути. Новый удар молнии потряс него, и секунды позже гремел такой раскат грома, который угрожал обрушить дом на их головы. Они сидели и в наступившей гнетущей тишине ждали.